Снефрит кусала губы. Уж она-то знала, что Атли сблизился кое с кем из христианских священнослужителей, ибо вконец разочаровался в способности языческих богов помочь ему справиться с хворью. В Руане уже было немало обращенных викингов, но о том, чтобы крестился Атли, Ролло и слышать не хотел. Казалось, его сейчас не занимает ничего, кроме рыжей пленницы. Простодушие его просто не знало границ. Он подолгу рассказывал Снефрит, как эта девушка научилась превосходно ездить верхом, как быстро усваивает их язык и каким восхитительным даром наделили ее боги. Она поет, словно птицы Волгалы. Волгала – рай в скандинавской мифологии. Снефрит слушала с улыбкой, ничем не проявляя своих истинных чувств. «Неплохо, что эта девушка так тебя забавляет, Рольф». Он кивал, уже погруженный в размышления, глядя перед собой невидящим взглядом, иногда Снефрид приходилось употребить все умение, чтобы привлечь внимание мужа к себе. И все же ей по-прежнему удавалось вырывать у него этот похожий на приглушенный львиный рык стон блаженства в минуту любовной близости. Она подмешивала в питье викинга разные любовные снадобья, шептала над ним спящим заклинание, Она знала странную силу своих глаз. Сосредоточившись, она была способна причинить человеку боль даже на расстоянии, но внушить любовь не могла. И когда Ролло, словно бы сразу устав и замкнувшись, рывком вскакивал на коня и уносился в город к Эмми, у Снефрит оставалась одна бессильная ненависть. Даже медвежьи объятия верного немого Орма, с которым она иной раз утоляла свою тоску, не приносили ей облегчения. И тогда она принялась будить ревность в Атле. Это было нелегко, ибо мальчишка не доверял ей. Снефрит приходилось взвешивать каждое слово, быть мягкой, сдержанной и убедительной. В конце концов, ее усилия возымели действия. Обычно спокойный, веловато-болезненный, юноша потребовал, чтобы Ролло оставил ему в покое. И тот вынужден был подчиниться. Их совместные поездки прекратились, однако старший брат по-прежнему осыпал девушку подарками, охотился вместе с ней, бдительнее прежнего охранял ее. — Вскоре они поженятся, — говорил он теперь Снефрит. — Принцесса Франков войдет в нашу семью, и я намерен приручить ее. Этот союз даст моему брату права на трон, даже в глазах Франков. Снефрит не верила ни единому его слову. Она уже знала, что Эмме сошло с рук убийство старого кормчего китиля, а тех, кому Ролло отдал девушку на потеху, он сам же впоследствии отдалил от себя, словно возненавидев. Среди них оказался и датчанин Рагнар, бывший одним из ближайших соратников Конунга. И именно Рагнар рассказал Снефрит все, что знал о рыжей христианке, которая не испытывал никакого почтения. Вернее, он откровенно не любил Эмму, чем и расположил к себе Снефрит. К тому же Рагнар всегда глядел на Финку влюбленными глазами, и лебяжье-белое решила для себя, что когда-нибудь этот строптивый викинг пригодится ей. Как показали дальнейшие события, она была права. Ролло двинулся походом на Британь, отослав Рагнера в крепость на франко норманской границе, но едва Снефрит кликнула до Чанина, тот явился мешкая. Для вызова Рагнера у Финки были основания — Она собирала вокруг себя верных ярлов, князей, так как с отъездом Конунга немало новых викингов-датчан решили испытать удачу на его землях. Сильный флот Данов поднялся по сене и осадил Руан. Атли же, слабый и не пользующийся популярностью среди норманов, не мог организовать достойный отпор. Зато это могла сделать жена Ролла, воительница Снефрид сванхит Атли был вынужден прийти к ней и умолять о помощи, Снефрид вновь ощутила на плечах тяжесть кольчуги. Вместе с преданным Рагнером и другими ярлами она повела войска на защиту ненавистного ей города. Ее стрелы пронзали врагов, рука привычно держала щит, отражая все новые удары. Вскоре войско Снефрид начало теснить. Данов, и Финка искала случая в суматохе пустить стрелу в рыжеволосую девушку, которую давно заметила на стене среди защитников Руана. Однако ее намерение, похоже, предугадал Ботуль в белой. Верный конунгу старый ярл, находившийся в то время в городе, спрашивается, какое дело Ботольфу до рыжей христианки? И, тем не менее, он почему-то взялся оберегать тему. Ботальф наблюдал за Снефрид и та это чувствовала. Пришлось финке оставить рыжую в покое, решив, что ее время еще придет. Не всегда же старый медведь Ботальф будет крутиться в Руане. Он, властитель города Боей, скоро уедет, а пока Снефрид Решив оставаться в неподозрении, возглавила погоню за отступавшими к морю данными.